Глава пятнадцатая. «Ну что ты, пропажа, как поездка?» — спросил меня наставник, заходя в кабинет. «Нормально», — ответил я, сворачивая видео с поединком. Ему пока рано об этом знать. Сейчас же, после возвращения с озера, на меня вдруг напала жажда деятельности. Отправив парней мыться и переодеваться, я скомандовал оперативному достать мне три рации, настроенные на одну зашифрованную частоту. Теперь будем общаться с помощью их». Только поэтому за прошедший час у меня побывало уже с десяток посетителей, которые совершенно беспрепятственно появлялись в моих покоях. И это опять нервировало. Дьян объяснил подобное тем, что на территории источника мне ничего не угрожает, и что все системы мониторят ситуацию, а также тем, что я сам виноват, покинув стены и впрыгнув в машину, которая затем лихо укатила. Якобы на такое система безопасности не была рассчитана. Я покивал и отправил его от меня подальше. Вроде и правильно он все говорит, вот только такие его действия в отсутствие реальной угрозы больше походили на саботаж. Да, я понимаю, что он целитель. Вот только, тем не менее, в клановой школе нас учили другому. Пришлось смириться. Я его не наказывал решил немного поплыть по течению. Ведь меня также учили, что каждый должен делать свою работу. А Дьян, ну никак не начальник охраны. да и огромного количества людей для активной охраны у него нет. Раньше приезжавший сюда на отдых лорд-дракон брал с собой необходимое количество людей и тем самым подымал уровень защиты. А мне пока придется поплыть по течению, пока вен не принял решение по моей охране. «Собирайся, скоро прилетит вертолет, и мы полетим учиться», сказал наставник. «Не понял», удивился я и тут же спросил, «А как же день отдыха?» «Какой такой день отдыха?» Тебе сегодня дали отдохнуть. Я еще к десяти тебе подходил, но целитель Шейгу завернул меня обратно, заявив, что господин не желает никого видеть. И что получилось на выходе? Никакого отдыха ни тебе, ни людям. Ты укатил куда-то с какой-то красоткой, потому что тебе нечего было делать». «И что с этого? Отдых разный бывает», — попытался защититься я. «А то, что на глупости у тебя есть время, а значит, будет время и на тренировки». Я не вижу в тебе усталости. И к тому же посмотрел твой вчерашний поединок. Самый безграмотный за последние три года. Так топорно ты не дрался очень давно. Эй! Возмутился я. Мне необходимо было показать себя слабаком, и у меня отлично получилось. У меня было еще две трети энергии. Если бы была возможность, я бы смог выступить еще против одного ветерана. Энергия — это хорошо, заметил Йолунь. Вот только тебя спасло, только то, что твой противник был еще более слабым и неопытным, чем ты. А уж его тактике я вообще молчу. Первая победа у тебя была самостоятельной. Вот только дальше такого не будет. Дальше будешь идти под моим контролем. И тогда точно одержу победы?» Спросил я. «Тогда ты не проиграешь из-за какого-то дурацкого спора такое место», заметил наставник и, разведя руки в стороны, обернулся пару раз вокруг своей оси. «Я тут вообще-то ни при чем», — заметил я. «Кто прав, кто виноват, я не решаю. Могу только сделать тебя сильнее. Только через два часа у нас будет вертолет», — подвел уток наставник. «Едем на неделю. Собирайся». «Куда мы летим?» — спросил я, когда он почти ушел из комнаты. «На гору Маньека», — сказал наставник и выше. «Ух!» — возбужденно выдохнул я. «Гора Маньека — это то, что мне нужно. Знаменитая на весь мир гора». Она находится высоко в небе и проходит сквозь облака. По неизвестной мне причине там постоянно идут грозы. Когда-то наставник рассказывал, что те, у кого есть сродство со стихией, довольно часто путешествуют туда, чтобы раскрыть свой потенциал. Помню, что просил его посетить это место. Только вот какая причуда! Тао Лонг якобы нас туда не пускал и только теперь, видимо, согласился. Кремниевые разработки здорово ударили по его критическому мышлению. И сейчас он уверен в моей победе и даёт возможность поднять бойцовский потенциал ещё больше. Даже вот вертолёт даёт. Огромные затраты. Ведь лететь придётся в другой район Китая, а полёты не над своей землёй очень дороги. Нужно только предупредить Ло и Боя, потому что они летят с нами. Сказать, чтобы собрали сумки, в том числе и мне. А самому просмотреть ещё раз видео и попытаться запомнить всё, что увижу ещё раз. Только вот задумываемого не произошло. Прознав о моем отъезде, ко мне забежал Диан. У него были кипы документов, и мне необходимо было их все подписать и заверить, и даже немного разобраться. А это было сложно. Первонаперво он подсунул мне документы по дорогам, которые я должен был утвердить. Сначала по той, которая была запланирована, а потом по той, что делалось к озеру. Оказалось, что там будет сделана бетонная дорога с двумя полосами. А пока просто идут подготовительные работы. Также оказалось, что на той реке, которую мы перепрыгивали и где стояло много машин, решили сделать небольшую гидростанцию, которая бы обеспечивала строящиеся отель и домики, а также строящуюся чуть в стороне деревушку, в которой будет жить обслуживающий зону отдыха персонал. Потом были документы, которые делали меня собственником части провинции Юлинь, в которой и находились разработки кремниевых месторождений. Поэтому мне пришлось довольно серьезно засесть за этой темой. Свободного времени не было. Пришлось попотеть, пока я во все вник. Хорошо, еще парни зашли, и я скомандовал им собираться и найти наставника, чтобы он про них знал и учитывал в своих планах. Так или иначе, но несмотря на все трудности, когда вертолет сел, я выходил из своего кабинета и был готов лететь. Все дела я сделал, в том числе подписал и заверил контракт на найм вооруженной охраны от клана Тин. За нами прилетел такой же вертолет, как и тот, который привозил команду службы безопасности. К моему удивлению, он был удобен. Мягкие кресла и надежные ремни не позволяли чувствовать себя неуверенно. Шум был приличный, к тому же мы спешили. Пилоты все говорили про какое-то маленькое окно, которое им предоставили, и сказали, что, возможно, будет дурно и будет трясти. Я взял с собой планшет с закачанными документами по разработке полезных ископаемых. Надеялся почитать. Вот только у меня ничего не получилось. Пилоты не зря говорили про какие-то нагрузки. Меня вдавливало в сиденье как положено, и голова немного кружилась. Так продолжалось до тех пор, пока наставник не подсказал использовать доспех духа. Вот тогда сразу стало гораздо легче, чем было. Хорошо, что наушники включил, так бы не услышал его слов и мучился. После перенесенных нагрузок читать уже не хотелось. Я рассматривал кабину пилотов, а потом просто смотрел в небольшое окошечко на проплывающую мимо землю. На место мы прибыли через пять часов. Приходилось два раза останавливаться на дозаправку. И хоть это было быстро, просто выйти из салона и пройтись до туалета было просто отличным действом. Еды с собой никто не захватил, поэтому пришлось довольствоваться водой. Парни хоть поели, когда приехали, а вот я от такого удовольствия из-за дьяна был лишён На мое ворчание Йолунь заметил, что подобная практика лечебного голодания очень распространена в том месте, куда мы летим. На горе Маньека очень развиты духовные практики. Люди, которые живут в храмах, которые расположены рядом с горой, особое внимание уделяют развитию духа и тела. Практически не используя стихии, они, тем не менее, являются грозными противниками. Хотя можно сказать, что в основном туда идут люди, которые хотят спрятаться от насилия и боли, которая окружает их в этом мире. «И что, те, кто там живет, не используют бахиры при этом являются грозными бойцами?» — спросил бой. «Молодые, которые только стали на путь?» «Нет. А вот те, кто работал в этом направлении хотя бы лет двадцать, вполне могут сразиться с учителем и даже выйти победителем. Судить, конечно, сложно. Эти границы рангов более или менее прозрачны. Что творится у идущих путем духа, неизвестно. Только есть подробности из исторических летописей о том, как их хотели вырезать и как из этого ничего не получилось. Договорить нам тогда не дали. Команда на вылет, и мы сидим уже в кабине. В наушниках было тоже не очень удобно разговаривать. Они скорее предназначены для коротких фраз, нежели для лекции. Так разговоры замялся. Пришлось лететь и обдумывать эту информацию самостоятельно и все так же пялиться на слишком быстро пролетающую землю. Прилету обрадовались все. Даже пилоты. Выходили и кряхтели, как старики. И я даже не подозревал, что это только начало. Йолунь сказал, что нас завезут к гостинице. Что и было правдой, нас забрала машина. Однако он не сказал, что привезут нас не к самой гостинице. Уже стемнело, а нас привезли к горе. Ощущения были волнующими. Я всем своим естеством ощущал, как сверху беснуются стихии Мощные раскаты грома и яркие вспышки в огромных черных тучах явно на это намекали. Сначала я не понял, куда нас привезли, но ее лунь показал на небольшой огонек метрах в трехстах от нас. Туда и двинулись. Увиденное меня не обрадовало. Перед нами стоял молодой монах, абсолютно лысый, в бело-оранжевой хламиде. И за ним на всю высоту в темноту уходила огромная лестница. Лой бой издали страдальческие восклицания едва ее увидели. Я сдержался, но был с ними полностью солидарен. Во вспышках молнии я видел только, как лестница тянется высоко вверх. Йолунь, коротко переговорив с нашим провожатым и показав какие-то бумаги, махнул нам, чтобы двигались за ним, и сказал. «Подымаемся аккуратно, смотрим под ноги. Вполне можно улететь. Доспех духа не снимаем, поддерживаем постоянно. С ним вы спокойно достигнете начала подъема, и все будет нормально. Такое уже бывало». Вот только этому неудачнику придется подыматься наверх вновь. Только после последнего запугивания мы и пошли. Как ни странно, камень был не мокрый и имел отличное сцепление с подошвой. Ветер хоть и дул, но за пределы доспеха духа не проходил, именно поэтому не нес какой-либо опасности. Небольшая керосиновая лампа, несмотря на свою миниатюрность, светила достаточно ярко, освещая вокруг себя дорогу метров на двадцать. Единственное, что пришлось встать примерно в линию, чтобы все могли видеть дорогу. Обернувшись на секунду назад, я понял, что делать этого больше не буду. Где-то вдали светили огни домов и улиц. Вот только это было настолько далеко и плохо видно, что от окружающей меня темноты казалось, что я парю в воздухе. От подобных представлений голова немного закружилась, и пришлось заставить себя отвернуться, чтобы ненароком не полететь вниз. Я видел, как Ло и Бой точно так же отворачивались назад, чтобы осмотреться. И, наверное, пришли они к такому же выводу, что и я, потому что никто больше не оборачивался. Шли мы долго. Я даже стал уставать и удивлялся Йолуню, который все так же бодро шагал за монахом, так и самому монаху, который уже долгое время нес светильник на вытянутой руке. Это было сильно. Именно в тот момент, когда я хотел спросить, долго ли еще идти, мы неожиданно пришли. Ступеньки лестницы еще шли вперед и вверх, а раскаты грома и молнии хоть и приблизились, но были еще довольно далеко. Вот только от лестницы отходила небольшая тропинка, которая неожиданно превратилась в дорогу. А еще метров через 500 мы оказались в очень живописном месте. Это было небольшое плато, на котором расположился сам храм. Огней было немного, но тем не менее силуэт огромных ворот был отчетливо виден, Нас завели в небольшое здание, почти на самом входе монастырь. Оно представляло собой большую комнату и туалет. Для освещения стоял небольшой фонарь на живом огне, такой, как и у монаха, что нас привел. За все время, что он с нами шел, я не слышал его голоса, кроме того случая, когда он едва пару слов сказал Йолуню внизу. Расстелив футоны, исправив нужду, мы остались одни и стали ждать наставника, который ушел вместе с монахом. Он не заставил себя ждать. Причем пришел не один, с монахом, который на подносе принес нам рис с рыбой, какими-то овощами и чаем. Скромный ужин умяли в мгновение ока. Тем не менее, был он очень вкусный, как и чай. «Завтра подъем в пять часов», — после еды сказал Йолунь. «Нам принесут завтрак, после чего ждем команды и выдвигаемся наверх. Нас проведут в то время, когда на горе будет небольшое затишье. И только потом начнется тренировка». Заберут точно так же, когда молнии не будут угрожать нашим жизням. Вопросы? Вопросов ни у кого не было. У меня тоже. Ноги ужасно гудели, и я хотел лишь вытянуть их, что и сделал после того, как ее лунь потушил огонь. Встал я довольно быстро. Наставник только хотел дотронуться до меня и потрясти за плечо, как я открыл глаза, мгновенно проснувшись. Кивнув мне, он указал головой на стол, за которым уже сидели ло и бой, и брали в руки небольшие тарелочки. В таких вчера был наш ужин. Именно поэтому я даже не стал складывать свой футон, а сразу подошел к столу. Следовало ожидать, что завтрак был такой же скудный, как и ужин, но все равно было вкусно, и я все умял в мгновение ока. Утренний эмоцион едва ли уместился в десяток секунд. При выходе из комнаты я поежился от холода. Было еще темно. И тем не менее мы двинулись за проводником. Мне даже кажется, что это был именно вчерашний проводник. Мы двигались в утренних сумерках. Небо уже стало голубым, и звезды понемногу прятались за глаз. Вот только идти было довольно темно, потому что на этот раз в руках у провожатого светильника не было. Казалось, он отлично чувствует себя в подобной темноте. Очертания предметов видит точно. Казалось, лестница никогда не закончится. Она как раз-таки уходила ввысь черных небес, из-за которых нет-нет да доносился звук грома, а некоторые участки неба окрашивались в желтый свет. Было страшно и неудобно, и тем не менее мы поднимались все выше и выше, пока, наконец-то, нас не стал потихоньку окружать туман. «Беритесь за поручень», — тихо сказал монах, подавая пример и берясь за деревянный брусок с правой стороны лестницы. Темнота облака, в которое мы вошли, была такой, что я не видел даже впереди идущего Йолуня. Скажу больше, я даже не слышал его. Никого не слышал, и тем не менее продолжал молчать. Все же я не трус какой-то и должен терпеть. Шли мы минут пять, но это было реально долго. Я старался идти одним темпом, чтобы не налететь на Йолуне и не допустить, чтобы в меня врезались парни. Дышать было тяжело, недостаток кислорода сказывался. К тому же вспышки молний, помимо совершенно ненужного освещения, давали сильный поток озона. который мгновенно проносился по туману. Два раза я чуть не упал, и в этот момент благодарил тех людей, которые сделали эту лестницу. Древесина в тумане была тонкая по сравнению с тем, что было до зоны в тумане. Она гнила от воды и, тем не менее, держалась, причем очень хорошо. Хотя я бы ее заменил на какой-нибудь крепкий суперпластик, чтобы вода не достала. Только вот я тут не хозяин. К тому же сейчас я уверен в том, что работать тут в темноте очень тяжело, а сделать перила надежными еще тяжелее. Я думал об этом и старался не думать о том, что могу сорваться, а потом раз, и начали проявляться впереди идущие силуэты. Я совершенно неожиданно вышел наверх и увидел, что мне осталось не так уж и много идти. Да, ноги уже болели, и не мешало бы дойти до конца и наконец-то присесть. Ведь несмотря на то, что доспех духа я держал постоянно, как-то по-другому воздействовать бахером на свой организм я не мог. Чувствовалось какое-то напряжение, какая-то невидимая сила накрыла меня, но я склонялся, что это все же зависит от недостатка кислорода. По выходе из тумана я понял, что слышу не только свои шаги, но и шаги ло и боя. Они были сзади и тоже нормально поднялись, и это не могло не радовать. Конец ступенек я встретил радостно, словно победил в марафоне. Первый раз испытываю подобную слабость. А ведь вчера мы нормально, можно сказать, отдохнули. ой и Бой выглядели так, словно выброшенные на берег рыбы. Неужели я выгляжу так же и пытаюсь вдохнуть побольше воздуха? — Я буду ждать вас внизу, — сказал монах Йолуню. — Мне подыматься второй раз незачем. Вниз пойдете, когда эти часы закончат свой отсчет. С этими словами он перевернул огромные песочные часы и закрепил их снизу. А они и вправду были огромные. Примерно с половину моего роста. — Спасибо, — поклонился ему Йолунь. «Да прибудет с вами сила!» — сказал монах, подняв руку, и от него в разные стороны прокатилась невидимая волна, что-то задевшее во мне и отдающее чем-то родным. «Ничего себе! Что это было такое?» — спросил Ло, когда монах ушел. «Это именно та сила, которой они пользуются», — ответил ее лунь. «Чего стоите? Давайте пройдитесь, оглядитесь. Вам пять минут на все про все, а потом приступим к подготовке». Осматривать было нечего. Мы были на вершине горы, или того, что от нее осталось. Ровная поверхность, также не скользящие. Небольшие кустики и небольшие кривые деревца. Явно видно, что, несмотря на хилый вид, эти деревца будут стоять тут долго. Низкие и крепкие, они явно начинали жизнь на этой, продуваемой всеми ветрами, горе, и эти условия их закалили. Посередине этого небольшого плато находилась деревянная постройка. Четыре столба с большой крышей и высотой едва ли в полтора метра. Ничего особенного, нечто похожее на то, что было во дворце. Такое же темное дерево и такая же красная черепица. Солнце не скрывалось за облаками, и именно поэтому было очень светло. И было бы даже тепло, если бы не ветер. Только войдя внутрь, можно было встать в полный рост. «Раздевайтесь», — скомандовал Йолун. «Холодно!» — быстрее всех сориентировался бой. «Вы должны иметь максимальный контакт», — громко сказал наставник. «Это наденете на чресло», — протянул он небольшие тканевые простыни. «И давайте быстрее, мне еще рассказать нужно, что вам нужно делать». Быстро не получилось. Проблема была в том, что нашу одежду сносило ветром, и если мы не хотели спускаться босиком в простынях, нужно было как-то их закрепить. В конце концов, каждый положил на свои вещи по большому камню. Не бог весть, какая защита, но как получается». Следующим делом наставник выдал нам коврики для медитации. Были они сделаны из чьей-то шкуры и были весьма тяжелы. И самое главное, они не пропускали холод от скалы. «Итак, начнем», — скомандовал Йолунь, когда мы расселись. Он был одет в плащ из шкуры животного, похожий на материал коврика для медитации. Пожевав губами и задумчиво посмотрев вверх, он продолжил. «Напоминаю, мы здесь для того, чтобы повысить стихийную составляющую». Слияние со стихией – это то, что позволит вам наносить свои удары гораздо сильнее и при этом тратить на свои техники гораздо меньше бахира. Вот только есть один нюанс. Очень немногие могут похвастаться тем, что у них хорошее слияние. В основном работа над стихией и с родством с ней – это медитация. Путь долгий и не всегда удобный. Хочется поскорее и побыстрее. И это не всегда правильно. Самый быстрый путь не всегда самый лучший. Вот только я могу точно сказать, что слияние со стихией есть только у Ая. Наставник замолчал и внимательно осмотрел каждого из нас. Мы молчали. Не знаю, как парни. А я эту информацию знал и до этого. Вот только наставник есть наставник. Он всегда перед сложной работой разжевывает основные понятия и обрисовывает конечную цель. Сейчас ваша задача будет заключаться в том, чтобы почувствовать силу природы. Всю ярость и разрушительность стихии молнии – ее буйство и бесконтрольность. Сегодня вы должны примерять на себя стихию, попытаться быть ею, почувствовать ее отклик, окунуться в нее и делать это как можно дольше. Вашему телу ничего не грозит. У вас есть пять часов, или вы должны быстро потратить всю энергию. Через полчаса вокруг нас будет буря. Будьте готовы, что все быстро изменится. Вопросы? Вопросов у нас не было. Поэтому я приступил, даже не слушая слова наставника. Глаза закрылись, и мое «я» стало растворяться в пространстве. Причем произошло все очень быстро, даже неожиданно. Чувства были обострены. Ощущение огромной силы, что проплывало под ногами, придавало уверенности, что я все делаю правильно. Оно сдавливало грудь, и я ощущал, что по сравнению с ней просто маленькая крупинка, планета во Вселенной. Стало страшно. До этого медитация проходила для того, чтобы настроиться и расслабиться. Убрать боль сосредоточиться. Только вот в данный момент меня накрывали чувства. Я долго боролся со своим страхом, и вот постепенно давление стало расти. Буря приближалась. Ощущение было, словно оказался под водой, и она тебя начинает стискивать. Меня корежило, корежило всего. Я пытался сопротивляться стихии, пытался защититься от нее. Вот только у меня ничего не получалось, и это было страшно. Меня словно подхватило невидимым течением и понесло. Я вспомнил темноту. Я вспомнил, что там произошло. Очень сильно хотелось выйти из медитации, но я держался. Пока в один момент не поддался стихии. Она не должна была меня ранить. Она должна была дать мне что-то. И я расслабился. Словно ветер на ветру меня потащило сначала вверх, потом вниз, и словно рывком выбросило на второй уровень медитации. То самое светящееся тело. Мое тело и пугающая темнота. Вот только темноты уже не было. Рядом со мной находились молнии. Их было много. Они кружились вокруг меня. Здесь уже не было того давления, которое я испытывал до этого. Здесь все было по-другому. Не было страха, не было опасения. Попробовал создать молнию, и вместо обычных маленьких искорок из руки ударила пусть небольшая, но молния, в которую тут же ударили товарки, летающие вокруг. «А!» — закричал я. Это тоже что-то новенькое. Боли до этого у меня тоже не было. До этого боль могла прийти после медитации, а не во время. Потрясая рукой от боли и попытавшись собраться с мыслями, я вспомнил слова наставника. «Я должен усвоить саму природу, ее силу». Через боль это, конечно, хорошо, но мне хотелось по-другому. Рядом мелькали тысячи молний и окружали пространство вокруг меня. Пришлось пытаться схватить молнии. Это у меня не получалось. ровно до тех пор, пока я не встал на их пути. Они врезались в меня, и было уже не так больно. Схватив одну из них, стал наматывать на руку. Потом на тело. Она была длинная, я даже не думал, что настолько. Чувства были, словно я наматываю паутину. Я смог намотать молнию. Только достиг середины груди, как понял, что еще чуть-чуть и все. Пришлось выходить из потока молнии и садиться в позу лотоса. Теперь, когда я ощущал нагрузку от стихии, я чувствовал ее гораздо сильнее. Она жгла и давила меня, но я не сдавался и терпел. Периодически по телу проходил разряд, и мне было непонятно, смог ли я обуздать стихию, смог ли сделать то, что от меня требовал наставник. Этого я не знал, мог только догадываться. Молния хотела сбежать от меня, вырваться, но я не давал ей шанса, крепко вцепившись. К сожалению... Все имеет свойство заканчиваться. Так случилось и с удержанием. Энергии уже не было, и вместо того, чтобы чувствовать слияние, я чувствовал боль. Из медитации я не выходил. Я словно выпал. Тело налилось тяжестью. А глаза болели, словно в них насыпали песка. Доспех духа слетел, именно поэтому мне было холодно. «Но как ты?» — спросил знакомый голос, и наставник накинул на меня сверху накидку. Ветер, который словно ножами бил по коже, исчез. «Нормально», — ответил я. Мне и правда с каждым мгновением становилось легче. Только вот чувство, что Бахира во мне нет ни капли, вызывало тревогу. Поэтому я и решил это рассказать учителю. «Энергии во мне нет». «Это нормально. Давай вставай и за мной. Сейчас чай выпьем», — сказал он мне, потянув вверх. Сначала я не понял, куда он меня ведет, но пить хотелось просто ужасно. Поэтому я поддался. Через пару шагов наставник наклонился и открыл люк. «Вот это да! А этого мы и не заметили. В небольшом помещении, обитом шкурами, стояла небольшая печка с кучей угля и столик с чаем. Лои и Бой поприветствовали меня, подняв над головой пиалы с горячим напитком. Они, оказывается, были уже тут. Выпив две пиалы чая, я, наконец, пришел в себя. Раз не дали понять, правильно ли я действовал или нет, И Ло и Боя не смогли долго находиться на плаву. Их точно так же несло непонятным течением, и они страшно боялись и сопротивлялись. На мои действия в медитации наставник отреагировал недовольно, как и на действия Ло и Боя. «Все не так. Чем вы только слушали?» — прокряхтел он. «Вы чувствуете сейчас бурю снаружи?» «Да», — ответил за всех Ло. Словно что-то внутри тянет и откликается. «Вот, вот оно!» — воскликнул Йолунь. То, что я хочу от вас, чтобы вы прочувствовали это напряжение, слились с ним, и это именно то, что от вас нужно. Не бороться, а стать частью, хотя бы резонировать. Ваша стихия должна откликнуться. Только так, и не иначе. «И что нам делать?» — уточнил Бой. «Ничего. Пока просто сидите и ждите, и вбирайте энергию. Здесь даже воздух наэлектризован». Именно здесь восполнение резерва должно сыграть еще одну роль в вашем становлении в боевых искусствах. Попытайтесь понять, что происходит вокруг вас, и ощутить. И если это получится, то тогда вас ждет успех. И когда резерв восстановится, будем пробовать еще раз. Мне не осталось ничего другого, как поудобнее сесть и прикрыть глаза. Неглубокая медитация сделала свое дело, и через некоторое время, накинув доспех духа, я стал подниматься на поверхность. Сделать то, что просил Йо Лунь, у меня не вышло. Я чувствовал стихию, я чувствовал ее силу и ярость тысяч молний. Вот только провалившись в очередной раз на второй уровень медитации, опять встал напротив потока молний и пытался намотать их на себя и удерживать как можно больше. Я не мог понять, как должен слиться, и придумал именно этот способ. Возвращение было еще более тяжелым, чем в прошлый раз, Буквально через полчаса после моего выхода из медитации пришлось собираться и спускаться вниз. Я еле держал доспех духа. Парни закончили гораздо раньше меня, и, тем не менее, им тоже было тяжело, несмотря на отдых. Спускаться все-таки было не в пример легче, чем подыматься. Быстро поев, мы все упали на футоны, как подкошенные. «Что-то я туда уже не хочу», — тихо кряхтя сказал Ло. Путь к могуществу идет только через боль и лишение. Еще ни разу ни один лентяй, у которого все хорошо, не добился успеха просто так. Даже тот, кому от природы дано, должен выкладываться на полную катушку, иначе его обойдет бесталанный, но упертый человек. Это первый день. С первого раза не все получается, но я уверен, у вас получится. Все спать! С потухшим светом потухло и мое сознание. Это будет долгая неделя. Проговорил я себе под нос перед тем, как заснуть.